Глава двадцать По мере того, как машина приближалась к необычному во всех смыслах зданию Центральной библиотеки Светла, нервозность моя возрастала. Мы ехали в лимузине, как и надлежало весьма почетным гостям, Логан отсел в сторону, что-то обсуждая по телефону, а Элли сжала, мою ледяную руку, шепча, что все будет хорошо. «Ты даже не представляешь, что я чувствую. Такие сборища убийственны для социофоба вроде меня». — горячо прошептала я. — Сосредоточься на чем-то другом, — кивнула Элли. — Например, на современной архитектуре? — Это сооружение напоминает мне нагромождение стеклянных кубиков, которые могут осыпаться, как карточный домик, если залива и лед дунет ветерок сильнее обычного, — прошепела я. — Не кубики. Платформа скорее. Какая к черту разница? И потом, в окружении небоскребов здание выглядит нелепо. Оно низкое. «Да ладно, вроде неплохо вписалась. В любом случае меня больше интересует неофициальная часть вечера», — хихикнула Элли. «Канапе с бри и тарталетки с икрой скрасит мой вечер, раз уж я без спутника. Впрочем, может, там найдутся приятные джентльмены?» Зная Элли и чувствуя ее настрой, я подумала, что в одиночестве она с вечера, скорее всего, не уйдет. Наконец мы подъехали к углу 4-й и 5 авеню, а значит, было пора выбираться на свет божий из автомобиля. Леди, Логан кивнул и, выйдя первым, любезно помог нам Селли сойти на тротуар. Даже дорожку для нас расстелили. И действительно, до входа в здание раскатали ковровую дорожку. За ограждением для прессы было довольно многолюдно. Я мигом оцепенела, думая, что даже если сегодня пронесет, то где-то в медиа я обязательно мелькну. Я была не готова, реально не готова к встрече с этим миром. Он уже переживал и выплюнул меня. Вернее, я вылезла из его пасти самостоятельно, едва не застряв между клыков. Мы с Элли повисли на локоне с двух сторон, как трофейные знамена, зацепившиеся за локти. А он с улыбкой заправского великосветского любимчика позировал, ничуть не посуя под вспышками фотокамер. Пришлось улыбаться. Возможно, вышла натянута и не совсем искренне, но так хотя бы никто не прочел панику в моих глазах. Наконец, и этот этап был позади. Я облегченно выдохнула, когда мы оказались внутри. Здесь тоже была пресса, но уже не такая агрессивная. Логан, предугадывая наши пожелания, принес нам с Элли по бокалу аперитива. — Ты выступать не будешь? — поинтересовалась у него Элли. Боже упаси, я не силен в благодарственных речах. У меня, правда, назначен короткий разговор с представителем от еженедельника «Пьюджет Sound Business, но это не займет больше 15-20 минут. Всем так не терпится узнать, как я справляюсь со свалившейся на меня ответственностью. и, Видать, ждут, что я облажаюсь. «Пусть ждут, не дождутся», — улыбнулась я ему. Рука Логана легла мне на талию, побуждая отойти в сторону туда, где поменьше народа, так как гости все пребывали и прибывали. «О, даже раньше, чем я думала!» Элли отвлеклась на проходящего мимо официанта с подносом, на котором столбиками выстроились канапе. А Логан, наклонившись, шепнул мне на ухо. «Ваше вишневое платье, мисс Ривер, будет вам мне зверский аппетит. Я уже говорил?» «Нет». Тут же покраснела я, прекрасно помня, как минувшей ночью мы оба утоляли голод друг по другу. Нам теперь было не насытиться. Рука Логана скользнула с талии по бедро, будто бы не Платье-футляр, которое мы выбирали с Эли, сидело на мне как влитое. И странно, но подруга сознанием дела кивала, настаивая именно на ягодном оттенке. Мол, мужчинам это нравится и не так скучно, как классическое черное. Для себя она выбрала струящиеся бирюзовые а силуэта и тоже была очаровательна, постреливая глазками в мужские компании, коих тут было немало. Мы побродили среди групп людей, поперекидывались какими-то приветственными фразами, иногда Логана утягивали на разговор, но он всегда быстро к нам возвращался. Где-то в середине часа меня поймал Альфред, пришедший на сегодняшний вечер с небольшим опозданием. Сказал, что ездил навстречу. Я ведь не была единственной его подопечной. Мы коротко обнялись и обменялись последними новостями. — Слухи ходят не очень обнадеживающие, — нахмурился мой агент. — Мы остались с ним вдвоем, так как Логан отошел на свое короткое интервью, а Элли флиртовала с очередным темноволосым красавцем. Просторный холл гудел, как улей от сотен говорящих в разнобой голосов. Мне казалось, по правде, было уже тяжеловато дышать. Мне не хотелось находиться в толпе, чувствовала я себе крайне неуютно, несмотря на все старания Логана разрядить атмосферу. Хотя на него самого сейчас были направлены сотни глаз, так как наследник Белла старшего последние несколько лет был не в фокусе данного общества. — Что за слухи? — пробормотала я, хватая Альфреда под локоть, чтобы меня не снесла промчавшаяся мимо парочка. От моего агента сильно пахло сигаретами, будто бы он выкурил сегодня не одну пачку. Я думаю, у мистера Белла проблемы. Лучше бы ему как можно скорее выйти из комы. Выходы из комы не случаются по щелчку пальцев, — возмутилась я. Похоже, Альфред совсем не верил в Логана и его способность управлять издательством. Ну а что хорошего в этом бывшем мажоре? Он далек от книгоиздания, разогнал добрую половину авторов — Теперь, если не удержатся... Поглотят. Белсхаус Групп, как пить дать? Поглотят. Кто его глотать-то собрался, нахмурившись, спросила я. А много желающих Блейки. И неизвестно, что лучше. Альфред осекся, смотря куда-то левее. Я обернулась и увидела приближающегося к нам Логана. Подойдя, он без колебаний уже привычным жестом опустил ладонь мне на талию. Альфред быстро оценил ситуацию и вопросительно поджал губы. «Так что вы вместе?» Он переводил взгляд с меня на Логана и обратно. И я совсем забыла, что не рассказывала Альфреду о своих взаимоотношениях с нашим общим боссом. Вообще-то, эти взаимоотношения завязались куда раньше, чем Логан стал этим самым боссом. Логан наклонил голову ко мне, ожидая, что я отвечу. «Как видишь», — пробормотала я. «Интересно», — протянул Альфред. «Но почему я все узнаю последним?» «Блейк, ты должна держать меня в курсе». Она не обязана отчитываться перед кем-либо. Альфред набрался наглости, я глядел Логана с ног до головы, как будто бы перед ним был экземпляр не заслуживающий доверия. «А я никто-либо», — нагло ответил мой агент, и со словами «Еще не закончили» подмигнул мне и скрылся в толпе. «Что за наглый тип у тебя в агентах?» Ты не представляешь, что он сделал для меня. Я доверяю ему, как отцу. Если не больше, — отрезала я. Я разве говорил, что он мне не понравился? Наглый — это комплимент. А, ну, извини, не поняла. Логан примиряюще улыбнулся. Он не позволял никаких вольностей максимум придержать меня за талию и коротко коснуться руки. И это было правильно. Во-первых, мы находились в обществе, где подобное поведение не приветствовалось. Во-вторых, кругом было полно прессы, а этот народ вовсе не славился своей дружелюбностью. — Поищем Элли и пойдем в зал? — Скоро официальная часть начнется. Глубоко вздохнув, я кивнула. Что ж, вечер был относительно спокойным, а мои опасения не оправдались. По крайней мере, мне так казалось. — Казалось? После короткой официальной части мы переместились в актовый зал переделанный под банкетный. Через час здесь должен был состояться благотворительный аукцион. Мы пили, смеялись, шутили, к нашему столику то и дело подсаживались, желающие перекинуться несколькими словами с Логаном. Иногда он отходил, и я постоянно искала его взглядом. Логан, кажется, без конца говорил с разными людьми. Он мог утверждать, что бизнес не его стихия, но не знаю, в чем было дело. Может, в его равнодушие к будущему? По сути, он ничего не терял, так как давно отказался от мысли занять место отца. Может, в том, что он не вкладывал сакрального смысла в семейное занятие, но выглядел он по-настоящему непринужденно в своей новой роли. Оставалась вероятность, что он просто хороший актер, но я бы так не утверждала. Слова Альфреда не то чтобы обеспокоили меня, я решила, что позже поговорю с Логаном о слухах, впрочем, он, вероятно, тоже был в курсе. Говорил же мне, что его мачеха поддерживает контакты с прямыми конкурентами отца. По всему выходило, что она ничего не смыслила в бизнесе, и самый простой путь для нее — избавиться от фирмы и получить кругленькую сумму за его продажу. Когда Логан возвращался за стол, он садился рядом, вальяжно закидывая руку на спинку моего кресла и время от времени нашептывал какие-то глупости на ушко. Видать, замечал мое напряжение, которое меня не отпускало. А может, я слишком часто впадала в оцепенение, видя высокую, темноволосую фигуру в элегантном смокинге. Но фигура оборачивалась, и я снова приходила в себя. Очередное мимо. Реальность настигла меня у выхода из дамской комнаты. Как раз в тот момент, когда я полностью расслабилась и решила, что до Сиэтла мое прошлое не доехало. «Какая встреча, Блейки!» Сильные пальцы грубо замкнулись на моем предплечье и потянули в сторону. А я пошла, как пони, на коротком поводе, но через несколько метров застыла. «Тейв?» — пискнула я. Именно пискнула, потому что собственный голос показался мне каким-то тонким и бессильным, словно я была навязчивым москитом, которого прихлопнули к столу мозолистой пятерней. «Не забыла, а я ведь сразу тебя узнал». Хоть бы раз на меня посмотрела, малышка. Слишком увлечена своим новым спутником. Дейв загнал меня в угол между собой и стеной вдруг опустевшего коридора. Я медленно подняла взгляд. Он был слишком. Чересчур близко. Так близко, что я ощущала терпкий парфюм и тепло его кожи. Он возвышался надо мной, надменный темноволосый хищник из моего прошлого. Когда-то я считала, что мы отличная пара, когда-то пока отношения не превратились в зависимость. — Что ты здесь делаешь? — Я здесь, по делам, и вот какая удача. Мышка вылезла из норки. Я не пряталась, попыталась возразить я. Дэйв тихонько рассмеялся, и от его низкого бархатного смеха дрожь пробежала по моему телу. Невольная реакция. Его смех был якорем, на который зацепились воспоминания, и на долю секунды я окунулась в прошлое. «Сказки не рассказывай, Блейки!» Он говорил так вкратчиво и непринужденно, будто бы ничего не произошло. Будто бы мы расстались только вчера. Мне доложили, где ты. Я пока решил тебя не беспокоить, но, кажется, чуть-чуть опоздал. Пальцем подцепив мой подбородок, он снова заставил меня поднять взгляд. Темные, корие глаза смотрели с интересом, будто бы он сравнивал меня с собственными воспоминаниями. «Ну как?» «Осмотр закончен, дерзко кинула я, удовлетворен?» «Изменилось», — констатировал он, а затем широко улыбнулся, но не сильно. Кажется, ко мне наконец возвращалась моя выдержка. Мне не хотелось касаться Дэйва, но другого выхода я не видела. Как иначе мне выбраться из ловушки? Все же я легонько толкнула его в грудь, проверяя, отступит ли он. И он сделал шаг назад. Как ты сам уже заметил, ты опоздал. Решал вопросы, пожал он плечами и, засунув руки в карманы, наклонил голову к плечу. И, кстати, я развелся. Слышала? Когда я ничего не ответила, он повторил. «Я свободен, Блейки?» На секунду, не сдержавшись, я прикрыла глаза. Когда-то я ждала этих слов. Сейчас же во мне была пустота. А я «нет», отрезала я и, развернувшись, пошла обратно в зал, заклиная себя не оборачиваться, когда в спину мне ударил его смешок. Дэйв Ган был баракудой, подстерегающей своих жертв в засаде. Нет, не среди камней, скал или в зарослях водорослей. Он руководил своей собственной империей, отнюдь не маленькой, из просторного кабинета на 46-м этаже непоскреба на парк Авеню. Он наносил удар, когда его не ждешь. Я очень опасалась, что он уже готовил новую атаку.